Откажемся от замысла. Я всем ему обязан. Я в народном мнении стою так высоко, что я бы хотел пожить немного этой доброй славой. А что ж твоя мечта? Была пена, не выспалась, и видят в черном цвете. Что до похмелья радовало взор? так вот цена твоей любви. В желаниях ты смел, а когда шло до дела, слаб, но совместимоль жаждать высшей власти и собственную трусость сознавать. не хочется, и колется, как кошка в пословице. Прошу тебя, молчи. Решусь на все, что в силах человека. Кто смеет больше, тот не человек. Только что за зверь, скажи, тебя заставил со мной делиться замыслом своим? Ты в мыслях мог, и ты был человеком. Смотри, теперь тебе удобный случай представился, и вот ты отступил. Кормила я, и знаю, что за счастье держать в руках сосущее дитя. Но если б я дала такое слово, как ты, клянусь, я б вырвала сосок из мягких дёсен и нашла бы силы. Я, мать, ребенку череп размозжить. А вдруг нам не удастся? Не удастся? Настройся поотважнее, нам удастся все. Проездив целый день, Дункан устал. И только лишь уснет, Я напою его оруженосцев обоих так, Что разведу пары у них в мозгах, Как в перегонных кубах. Когда они, уснувши мертвым сном, Растянутся, как две свиные туши, Чего не сможем сделать мы вдвоем над беззащитным? Кто нам помешает? свалить вину на пьяных сонных слуг и с ними рассчитаться за убийство. Рожай мне только сыновей. Твой дух так создан, чтобы жизнь давать мужчинам. Чтоб выставить убийство делом слуг, употребим на это их кинжалы, И выбочкаем кровью их самих. Поверят ли? Еще бы не поверить, когда поднимем мы свой громкий вопль об этой смерти. Хорошо. Решаюсь. Готовностью все мышцы налились. Вернемся в зал и замысел свой черный. Прикроем беззаботностью притвор.